Иногда она выходила гулять с кузнецом и его матерью. Для Шви эти прогулки были ни с чем не сравнимыми праздниками. Много ночей приходилось ей не досыпать, проводя их за шитьем, много дней сидеть в проголодь, чтобы завести приличный чепчик и маленькую шаль. Для нее те пять или шесть прогулок под руку с человеком, которому она втайне поклонялась, были единственными в жизни счастливыми днями. Последнюю прогулку какой-то грубиян толкнул ее, да еще и обозвал противной горбуньей. А Гриколь, как и его отец, был наделен кротким и терпеливым характером, но, видя такую грубость, он пришел в ярость и закатил обидчику две самые звонкие оплеухи, какие только может дать могучая рука кузнеца. «Прости, я забыл. Иди сюда. Я тебя поцелую. Ну что, ты меня простила, да?» Да, да. Прости и ты меня за мою слабость. Но мне так больно вспоминать об этой ссоре. Я так за тебя испугалась. Что, если бы все эти люди приняли сторону того человека? О, Господи, я тоже в жизни не была так испугана. Ну, что касается тебя, мама, то для жены солдата, конного гренадера императорской армии... Ой. Ты уж слишком труслива ну... Ах, молодчина, мой отец Нет, знаешь, я просто поверить не могу Что он, наконец, возвращается У меня голова идет кругом Ой, возвращается Дай-то Бог, чтобы так оно и было Как, матушка, дай Бог? Ему просто деваться некуда Ты столько обеден за это отслужила Агриколь, дитя мое, не говори так И потом здесь дело идет о твоем отце. Право, я сегодня особенно ловок. Теперь тебя задел. Так весь вечер и буду извиняться. Прости меня, матушка. Ты знаешь, когда у меня с языка и срывается нечто подобное, то это невольно. Но я же знаю, как тебя все это огорчает. Ты оскорбляешь не меня, дитя мое. А для меня это все равно. По мне так нет ничего хуже, чем обидеть родную мать. А что касается скорого, возвращения батюшки, то в этом я ни капли не сомневаюсь.